Но так как молодой хозяин к письменной части не был усерден, то и пищи капитану оказалось немного. Несколько счетов из лавки, одно или два безграмотных письма, какая-то пригласительная записка, да в нижнем ящике шкафа пожелтевшие от времени свертки из синеватой бумаги тетрадок из ученических еще работ чистописания, мирно лежавших там десятки лет. Осмотр занял немного времени, и Григорию Ивановичу пришлось еще помогать окончанием туалета и снаряжением на новую квартиру. «Могу я проститься с отцом и матушкой?» – спросил Иван Степанович. «Уехали. В одном месте будете, может, и отвечал капитан Протасов, торопя сборами. Проходя через приемные комнаты, Иван Степанович видел везде солдат или в виде часовых, или за уборкой вещей для переезда арестованных. В коридоре из приемной во внутренние покои Иван Степанович заметил всю домашнюю прислугу, столпившуюся и растерянную. Впереди прислуги ему показалось, будто стоит его стеня, бледная, в ужасе. Она как будто рванулась броситься к нему, но часовой около двери грубо схватил ее за руку. Что было дальше – молодому человеку осталось тайной. Григорий Иванович заторопил, поспешил вывести на крыльцо и усадить в карету. Часа за два до этого ареста три кареты въезжали на широкий двор Лопухинских палат. В первый помещался генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, во второй князь Никита Юрьевич Трубецкой, а в третий Григорий Иванович Протасов. Каждая карета со своим специальным назначением. По входе в дом приезжие разделились по заранее определенному условию. Князь Никита Юрьевич и Григорий Иванович пошли в отделение Степана Васильевича. Андрей Иванович отправился в апартаменты Натальи Федоровны. А к спальне Ивана Степановича приставили часовых со строгим наказом никого не впускать и не выпускать. Многочисленная челядь при виде таких внушительных гостей и команды солдат оторопела, растерялась и не сделала никакого движения предупредить господ. Только седовласый камердинер старого барина Терентий Карпыч бросился было к барскому кабинету. Но его схватили и, несмотря на старческое барахтание, скрутили руки и завязали рот. Никита Юрьевич вошел в кабинет. В молодости Степан Васильевич и Никита Юрьевич были хорошо знакомы. Много услуг Лопухин оказал тогда Трубецкому. Не мог князь забыть, как раз подгулявший красавец Иван Алексеевич Долгоруков в кругу товарищей кутил у него в собственном доме Трубецких и нежничал на глазах у мужа с красавицей женой. И как он, не вытерпев, вздумал защищать свои права. Тогда красавец-любовник нанес ему оскорбительный удар и приказал прислуге выбросить барина за окно. Прислуга бросилась исполнять приказания, но Степан Васильевич, тогда еще молодой человек, камер-юнкер, схватив князя Долгорукого за руку, не допустил до повторения обиды, а прислугу выслал вон. Не забывал этого князь Никита Юрич, как не забывало и много других подобных сцен, Но странное дело, услуги Лопухина принимались им злобно и вместо благодарности только раздражали желчь. Потом при Анне Иоанновне они разошлись в разные стороны. Никита Юрьевич перешел в армию и делал поход, а Степан Васильевич совершал морские кампании. Долго они не виделись, а когда встретились снова, то прежнее знакомство не возобновлялось. Степан Васильевич относился к князю совершенно равнодушно, по-видимому, тоже было и со стороны Никиты Юрича, Но в душе последнего не утолялась вражда к бывшему защитнику. В сущности, участь обоих была одинакова. Степан Васильевич терпел ту же участь от жены, но сколько он вынес острых страданий, про то никто не знал, кроме его самого. Степан Васильевич сидел за своим письменным столом, подперев голову руками, пальцы которой скрывались в густых космах полуседых волос».